Первое время никто ничего не понял. Потом один с моноклем, особенно дотошный, заявил. «Нет, по симптомам это не жизофрения. Скорее всего, девочку стукнули еще в колыбели». «Ах ты, хмырячкастый!» его размахнулась от души. И одна единственная капля с ее кулачка по параболе вписалась умнику в кадыкастую шею. Тот с приглушенным воплем схватился за ожог и на полусогнутых покинул помещение. «Святая вода!» Поразительно быстро догадались все. «Это вековой опыт. С ним не поспоришь. Не так трудно запомнить основные орудия своей же смерти». Вокруг нас с охотницей мгновенно образовался плотный полукруг. Лица присутствующих еще не выражали явной агрессии, но заинтересованность становилась серьезной. Благодушие экстаз, вызванные концертом Сабрины, таяли на глазах. Вампиры крайне непостоянны в своих эмоциях. Если Ева сейчас уйдет, их настроение еще больше ухудшится. «Так что, я пойду?» Невинно осведомилась эта скромница. «А, да, конечно. Разумеется. Почему-то запнулся я, хотя только что сам на этом и настаивал. Рыжая недотрога танцующей походкой прошла к выходу. Ей повсеместно уступали дорогу. Я получил еще один воздушный поцелуй на прощание». Когда страсти немного улеглись, всеобщее внимание вынужденно сконцентрировалось на моей скучноватой особе. Я не гоняюсь за дешевой популярностью, но поскольку есть освещенную охотницу никто не пожелал, то кроме меня иных блюд уже не было. Динка продолжала осторожно бесноваться в районе трибуны, но с речью больше не возникало, правильно оценивая обстановку. «В принципе, особенно волноваться нечего. Раз обе мятежницы на свободе, они меня обязательно вытащат. Через минуту. Или две. Через пять. В общем, прошло минут десять. Но их все нет, как не бывало. Значит, придется самому приложить руки к собственному спасению. Прошу прощения». Но, видимо, мне тоже пора. Было очень приятно со всеми пообщаться, и искренне рад, что община лишенных теней по-прежнему процветает. Разумеется, есть ряд нерешенных проблем, в основном бытового свойства, но я уверен, вы справитесь. Позвольте откланяться, дамы и господа. Увы. Моя пламенная речь в дребезге разбилась о стену презрительного молчания. Гости зачем-то сплотили ряды. О, я прекрасно понимаю ваше справедливое негодование. Меня знают практически все, но не любят? Наверное, никто. Да и как можно признать истинным вампиром того, кто не пьет кровь? Я монстр, предатель и дегенерат, питающийся энергетикой чувств. Могу гулять под солнцем, носить серебро и заходить в церковь. Но подумайте... Разве наша разность — такой уж повод для противостояния? Мне опять никто не ответил. Нет, если групповое согласованное и осмысленное молчание можно считать ответом... Убивать они меня не будут. Высасывать кровь, пожалуй, тоже. А вот сдать в связанном виде пресловутому барону Это запросто. Ну что ж, попробуем использовать неувядающую силу красноречия еще раз. Я не успел. Протискиваясь откуда-то снизу, на уровне колен, суетливо выползла накрашенная морда Славика Ирены. Дэн Титовский, помнишь меня? Ты дважды отнимал у нас добычу. «А ведь эта девчонка была такой сладкой на вкус!» «Он нарушил закон вампиров! Право первой крови!» Визгливо поддержала подоспевшая следом Динка. «Похоже, эти мятные твари успешно спелись». Среди присутствующих раздалось неодобрительное ворчание стариков, наиболее рьяных приверженцев был их традиций. Остальные чихали на обиды шакалов. Им просто хотелось закончить все это побыстрее. Расхрабрившийся трансвестит шагнул ко мне впритык, издевательски сплаксивив тон. — Ой, смотрите, бесстрашный урод, уже готов на коленях умолять о прощении. Только не бейте! Он больше не будет Отпустите его домой А то он нажалуется мамуле Мама, мамочка, спаси меня Где ты, мама? Упоминание родителей вампира Дурной тон Мы все без исключения Помним свои корни Как и то, что нам никогда не дано Свидеться с их светлыми душами На небесах Просто потому, что райские кущи Нам не светят ни при каком раскладе А в тех редких случаях, когда вся семья пьет кровь, трудно представить себе более нежные и заботливые отношения детей и родителей. Поэтому не стоило глумиться над памятью моей матери. Но прежде чем я сжал кулаки, мерзавец дерзнул распустить ручки. — А что это у нас тут за цветочек? — Подарок шалавы Сабринки или... Брызнувшая струйка святой воды спалила Славику пол лица. Такого воя я не слышал никогда.